15 апреля в 8 утра мы вышли из подъезда и к 9 уже находились во дворике университета. Нам не составило особого труда отыскать пятый корпус, в здании которого располагался биологический факультет. Мы неспешно миновали большое двухкрылое крыльцо с множеством стоящих и сидящих на ступеньках студентов, безропотно курящих, смеющихся и обсуждающих свои личные дела. Создавалось впечатление, что гранит науки не волновал будущую интеллигенцию ни в коей степени. Мы прошли в здание. Фигуры из гипса на стене напротив нас изображали эволюционное развитие органического мира. «Насколько я знаю, деканат расположен на втором этаже», — сообщил Светин, уверенно направляясь к лестнице. «Вскоре мы оказались у дверей деканата». Бросился в глаза распечатанный на принтере лист формата А4, пришпиленный булавкой к обитому черным бархатом стену с расписанием и факультетскими объявлениями. «Товарищи!» — гласила надпись на листе. «Вступайте в партию алкоголиков биофака, электронный адрес и далее еще что-то мелким шрифтом». «Очередная проказа студентов», — подумала я, — «которые еще не успели заметить, а иначе наверняка вы сняли». Виктор Владимирович осторожно постучал в дверь деканата, выждал секунду-другую, повернул ручку, открыл дверь и вошел. На нас обратила взор секретарша, крашеная шатенка средних лет. «Здравствуйте», — сказал Виктор Владимирович. «Я сын одного из ваших преподавателей, Светина Владимира Николаевича. Вы, наверное, слышали о том, что произошло?» Секретарша смутилась. «Насколько мне известно, Владимира Николаевича задержали по подозрению в убийстве Игоря Сергеевича Маркова», робко сказала она. «Да, но я уверен в том, что мой отец невиновен и намерен это доказать. Кого я мог бы расспросить об отношениях моего отца и убитого, об их взаимоотношениях с остальными преподавателями?» Секретарша сразу начала откровенно занудствовать. «Ой, сейчас все заняты. На лекциях. Декан и замдекана заняты подавно. делам они такие. Работники бюрократического фронта. Сами из себя ничего не представляют, а так и стараются продемонстрировать свою мнимую значимость». «Может, все-таки у кого-то сейчас окно?» — предположил Виктор Владимирович. «Вдруг человек как раз скучает и будет рад побеседовать с нами?» Секретарша метнула на нас ядовитый взгляд. «Я посмотрю», — сказала она, поджав губки и принялась рыться в ящике стола, изображая чрезвычайно занятого человека, которого оторвали от работы мировой важности, и теперь она вынуждена выполнять сложную процедуру поиска расписания преподавателей. Хотя я была уверена в том, что до нашего прихода секретарша, мягко говоря, вала пинала. В этот момент дверь отворилась, и в деканат вошел благообразный мужчина лет пятидесяти, чуть полноватый, невысокого роста в очках. «Эх», — протянул он. «Такая скука!» «Все проростки обработали. Раньше, чем через два часа, на них даже смотреть не стоит. И студентов у меня сейчас нет». «Окно, окно!» «Извините», — сказал Светин, обращаясь к вошедшему. «А у вас не найдется десяти минут для разговора со мной?» Секретарша прекратила копаться в столе. «Найдется», — ответил преподаватель. «Я вас слушаю». Виктор Владимирович изложил суть дела. «Пройдемте ко мне в кабинет», — предложил преподаватель. Там мы можем побеседовать в спокойной обстановке. Кстати, меня зовут Степан Олегович. Мы назвали свои имена, после чего вслед за Степаном Олеговичем прокинули деканат. Владения Степана Олеговича располагались в подвале, где, как и положено, в местах подобного рода пахло сыростью и плесенью. Степан Олегович провел нас в лабораторию, столы и полки в которой были сплошь заставлены пробирками, баночками с реактивами, автоклавами и всевозможными измерительными приборами. Предложил стулья обитой кожей местами вытертой и отходящей. «Так что конкретно вы хотели бы узнать?» – спросил Степан Олегович. «Мне интересно, в каких отношениях мой отец состоял с убитым?» – задал вопрос Светин. «В общем-то, весь биофак – дружная семья», – сказал Степан Олегович. «Бывают, конечно, и ссоры, встречаются и личности, вызывающие всеобщую антипатию, но это скорее исключение из правила, нежели само правило». Игорь Сергеевич с Владимиром Николаевичем поддерживали дружеские отношения, однако незадолго до известных трагических событий они поругались. Вот об этом я и хотел бы услышать подробнее. Должна была состояться конференция в Доме журналистов, посвященная экологии и охране окружающей среды. Да, я слышал об этом, но толком ничего не знаю. Марков и Светин подготовили доклады. Ходят слухи, что темы совпали – И, по большому счету, выступать имело смысл лишь кому-то одному, или маркову или Владимиру Николаевичу. Вот из-за этого они поругались. Ни один не хотел выступать другому. Там уже выходило, как повезет, кого поставят в списке выступающих первым. А списки к тому моменту еще составлены не были. Степан Олегович почесал затылок. «Дело в том», — задумчиво произнес он, — «что тема докладов обещала быть довольно щекотливой». В случае удачного выступления докладчику открывались восхитительные перспективы на будущее, вплоть до членства в РАН. А что за тема? Степан Олегович развел руками. А этого никто не знает. И Владимир Николаевич, и Игорь Сергеевич проводили свои личные независимые исследования и информацию о своей работе держали в строжайшем секрете. Хотели нас удивить. Результаты должны были быть оглашены на конференции. И доклад якобы обещал вылиться в маленькую сенсацию. — Любопытно, — заметила я. Степан Олегович махнул рукой. — Ах, не думайте, что это было какое-то открытие века, вроде эликсира бессмертия или ответа на вопросы вроде «Есть ли жизнь на Марсе?» и «Существует ли лохнесское чудовище?» — Нет. Просто было проведено какое-то небольшое научное исследование, смысл которого будет понят в ученом мире, но которое никак не может претендовать на то, чтобы им... Хоть в какой-то мере заинтересовался обыватель. Скорее всего, что-нибудь частное, скажем, рассмотрение экологической ситуации в каком-то районе города или что-то вроде того. Понятно. А как вообще на биофаке относились к моему отцу и к покойному Игорю Сергеевичу? Чем именно, кстати, этот человек занимался? Давайте по порядку. Отец ваш считается одним из лучших в Тарасовской области специалистом по бентосным организмам. Вы это знаете. Соответственно, и в университете, и в академических кругах к нему относятся с должным почтением. Марков же изучал планктонные формы беспозвоночных. кто же пользовался авторитетом, и, надо сказать, вполне заслуженным. Так что... Короче, загадочная история. Слушая, как Светин пытается получить нужную информацию, я внутренне усмехнулась. Задать столько вопросов и не спросить самого главного, о чем в первую очередь просит исследователь из милиции и часто сыщик. Я, конечно, не винила Светина. Как-никак, раньше заниматься частным сыском ему не доводилось, и слава богу. Но у меня-то имелся кое-какой опыт, и я не преминула его продемонстрировать. А были ли у Маркова в университете враги? Спросила я. Нет. Хотя... Да, были. Я могу вам кое-что рассказать, но при условии, что вы не выдадите, что эти сведения вам предоставил я. Я обещаю. Светин кивнул, и Степан Олегович продолжил. Ладно. некий Впрочем, не буду называть имени этого человека, не хочу выносить ссоры из избы Вы, если вам необходимо, можете и студентов расспросить. Короче, назовем этого преподавателя Икс. В общем, чем-то он не очень нравился Маркову, и между ними постоянно выходили конфликты. Дело в том, что преподаватель Икс известен как заядлый взяточник, однако взятки он берет очень искусно, никто его поймать пока не смог. А еще Икс – страшный бабник. То и дело заглядывается на девчонок-студенток. Ни одну не пропустит, не отвесив сомнительный комплимент. Ходят даже слухи, что этот преподаватель порой выставляет оценки уже не за деньги, а за конкретные интимные услуги. У него, говорят, даже собственные расценки есть. Кстати, незадолго до убийства Икс и Марков поссорились. Поссорились? Да, знаете ли, Игорь Сергеевич был известен всему биофаку как человек комсомольской закалки. Бывший партиец. Он отличался нестандартной по нынешним временам принципиальности. За это его и студенты как огня боялись. Скольких разгильдяев отчислили от того, что они к Маркову на экзамен без достаточного количества знаний явились. Ну да и отвлекся. Дело в том, что Игорь Сергеевич смириться с поведением преподавателя-взяточника не мог. Вот он хотел вынести обсуждение его личности на ученый совет факультета с той целью, чтобы горе преподавателя попросили покинуть университет. Конечно, вряд ли у него что-нибудь получилось бы, но насолить таким образом Иксу Игорь Сергеевич мог изрядно. Но чтобы это явилось причиной для убийства? Нет, я не думаю. Я вижу, Игорь Сергеевич, несмотря на авторитет и уважение, слыл конфликтным человеком, заметила я. В общем-то, да. Были у него еще враги, помимо пресловутого Икс? Кажется, нет. А у Владимира Николаевича? Владимир Николаевич – человек исключительной мягкости. По-моему, врагов у него не может быть в принципе. А этот преподаватель x ездил на практику?» Степан Олегович нахмурился. «Если бы он ездил, я все равно бы вам не сказал, как не сказал. Но он не ездил, я точно знаю. К зоологии специальности этого человека не имеет никакого отношения. А много у вас тут всяких специальностей?» Степан Олегович усмехнулся. «Много. Поверьте мне, много. Только, пожалуйста, не выдавайте меня. Не говорите никому, что это я поведал вам о преподавателе, которого обозначил как x Меня просто не поймут. Все, что я вам сказал, я открыл на всякий случай. Подумал, вдруг без этих данных так и останется за решеткой ни в чем не повинный человек. А в том, что ваш отец не способен на убийство, Степан Олегович посмотрел на Светина, я не сомневаюсь. Я могу рассчитывать на сохранение анонимности? Конечно, можете, — ответила я. Не беспокойтесь, — поддержал Викторий Владимирович. Я повернулась к своему клиенту. Будете еще задавать вопросы? Светин немного помедлил, а потом покачал головой. Пожалуй, нет. Надо вернуться домой, хорошенько обдумать, что к чему, и наметить дальнейший ход расследования. Виктор Владимирович поднялся со стула и протянул преподавателю, с которым мы беседовали, руку. Спасибо за все, Степан Олегович. Не за что. Честно говоря, мне все равно, нечем было себя занять. Так хоть с вами пообщался. До свидания. Мы попрощались со Степаном Олеговичем, и когда поднялись из подвала наверх, на первый этаж, услышали пронзительный звонок на перемену. К тому моменту, когда мы оказались у выхода из корпуса, сквозь двери было не протиснуться. Студенты ломились на улице. Кто поесть, кто покурить, кто попить пиво, а кто просто предаться беззаботному трёпу.